Арзамас и сервис «Строки» представляют Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги На пике золотого века комиксов, в феврале 1940 года, в серии Уиз Комикс дебютировал капитан Марвел, также известный как Шазам. Шазам! Его соперники – демоны, получившие имена по семи смертным грехам. А это значит семь смертных грехов? Я в математике не силен, но здоровенный лось – это гнев, да? Это чревоугодие, ясен пень. Праздность, гордыня, алчность и похоть. Воу, я думал, она будет как-то погорячее. Но это всего шесть. А где счастливый седьмой номер? Завистливый кротышка. Он типа нашей крутой семьи испугался и спрятался. Не, я понимаю. Остальные-то вылезли с нами помахаться. Они же здоровые и страшные. Но зависть... Он просто тля. С тех пор «Капитан Марвел» множество раз побеждал их, но им снова удавалось выбраться из какого-нибудь очередного узилища. Самый свежий пример этого противостояния – комедия «Шазам», которая вышла в 2019 году. Но надо сказать, что число и состав грехов на протяжении столетий менялись. И содержание тоже. О том, как появились и эволюционировали эти представления, а также о том, что о них думали Данте и Чосер, и как они переосмыслялись в 20 веке – мы попросили рассказать историка Галину Зеленину. Концепцию семи смертных грехов при желании можно найти в Библии. Притчи Соломоновой, 6 глава, и там говорится, «Вот шесть, что ненавидит Господь, и даже семь, что мерзость Душеева. Глаза гордые, язык лживый, и руки проливающие кровь невинную» сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Здесь мы видим, что эти грехи как-то перекликаются с декологом, да, с десятью заповедями. И это мнение довольно устойчиво в христианском богословии. Оно сохранилось и нашло отражение, в частности, в суметеологии Фома Аквинского. Там говорится, что смертные грехи противоположны заповедям. Но в итоге это, в общем-то, не совсем так. И классическая семёрка такая. Это чревоугодие или обжорство, блуд или похоть. Почему или, да, что-то из этого практика, а что-то из этого состояния, ощущения, намерения. Да? То есть блуд скорее практика, похоть скорее намерение, поэтому, наверное, точнее говорить похоть, хотя чаще говорится блуд. Короче говоря, обжорство, похоть, алчность — это троица, можно сказать, направлена во внешний мир, и иногда эти грехи как бы отождествляют один с другим, что всё это некоторая жадность да, к деньгам, к еде или к женщинам, к интимным контактам. И четвёрка, наоборот, как бы более внутренних да, грехов – это гнев, зависть, гордыня и такой вот гибридный грех – уныние и, или ленность. О нём мы потом поговорим подробнее. Эта семёрка была разработана прежде всего в правилах монашеского поведения, монашеского благочестия. И первый автор, у которого список находят, правда, там их восемь, а не семь, восемь злых помыслов, это византийский монах и богослов Ивагри Пантийский, поздняя античность. В западную христианскую традицию эта идея, эта классификация была перенесена, привнесена Иоанном Пассианом, который в своем сочинении о постановлениях монастырских, рассказывает о как бы, разных особенностях монашеского общежития, монашеской практики, монашеской повседневности. И после правил одежды, какие там должны быть шнурки, какие должны быть и панчи, молитвы, питание, как там нужно готовить чечевичные зёрна, например, он говорит о духах или пороках и рассказывает о своем намерении. В следующих главах это его намерение реализуется изобразить борьбу против восьми главных пороков. Чревнистовство, которое означает «страсть обжорства», блуда, сребролюбие, под которым понимается корыстолюбие, или, если точнее выразиться, любовь к деньгам, гнева, печали, уныние, которые есть тоска или скорбь сердца, тщеславие и гордости. То есть, в отличие от классической «семерки», здесь у нас есть еще тщеславие. Ещё несколько позже, в конце VI века, папа Григорий Великий уточняет этот список. Он сливает в одно печаль с унынием или бездействием, трястицию и ацедию. В сочинении «Морали» или в русском переводе «Нравственное получение на книгу Иова он пишет, что вот есть гордость, она царица всех грехов, и когда она овладевает сердцем человека, то она как бы отдает это сердце этого человека, этого грешника на растерзание своим, так сказать, генералам, семи основным грехам, чтобы они уже с ним покончили. И вот эти семь грехов или семь пороков, он не говорит смертные, он говорит основные или главные, это и есть потомство гордости или гордыни. Из этого вот ядовитого или отравленного корня, да, из гордости они произрастают. А именно это тщеславие, зависть, гнев, меланхолия, да, вот эта грусть плюс уныние, алчность, обжорство и похоть. Ну и дальше эту классификацию бесконечно развивали, уточняли последующие авторы. Скажем, Фома Аквинский в сумме теологии тщательно, скрупулезно выясняет тот или иной грех, он главный или не главный, смертный или несмертный, и дальше их классифицирует, скажем, выделяет пять видов обжорства, да, если взять что-то самое легкое и веселое. Что такое обжорство? Это либо есть слишком дорого, либо есть слишком вкусно, либо есть слишком много, либо есть слишком часто, либо, наконец, есть слишком жадно. Если вы думаете, что много и часто, и дорого, и вкусно – это одно и то же, то это совсем не так, а вот нужно выделить пять таких вот разновидностей. Если обратиться к изящной словесности, то примерно к тому же времени, к высокому Средневековью относится божественная комедия «Данте», где в чистилище герои подходят к семиярусной горе. Эти семь ярусов соответствуют семи смертным или семи главным грехам. И ангел, сидящий на выступе алмазного порога, семь «п» на лбу моём он начертал концом меча, да, на лбу рассказчика, начертал семь «п», это латинская буква «п», «пикатти», «сетти пикатти», «капитали», семь вот этих самых главных грехов. Что интересно, в частности, у Данте он толкует все эти грехи как искажённые, извращённые, неверно направленные формы любви. Это либо беспорядочная или избыточная любовь к еде, к людям, к вещам, да, это, соответственно, обжорство похоть и алчность. Или, например, неверно понятая любовь к себе, тщеславие или гордыня. А вот ленность — это отсутствие любви. Но ну, любви имеется в виду, конечно, в данном случае главная, центральная, лучшая любовь — это любовь к Спасителю. Ещё несколько позже Чосер в кентерберийских рассказах в рассказе священника создает, рисует целое древо грехов. Следуя Григорию Великому ну и вообще такой устоявшейся логике, он считает называет гордость или гордыню корнем древа, да, корнем всех грехов. А дальше идут, собственно, главные или смертные грехи, цари и предводители всех грехов. Если оставаться в метафорике дерева, да, то это крупные ветви, а дальше от них отходят мелкие ветви великие то мелкие побеги. Ну, надо сказать, что «семь смертных грехов» это не уникальная такая конструкция. Как и любая система, как и любая культура, западная христианская культура, а схоластика особенно, была вообще склонна к построению всяких таких схем, классификаций. И «семь смертных грехов» — лишь одна из них. Был зеркальный список «семи главных добродетелей». Классификация ангельских чинов, а также классификация иерархии иерархия демонов. Причем в том числе один из параметров классификации демонов – это профессиональная специализация. Демоны таким образом привязывались к тому или иному из смертных грехов. Так Люцифер подстрекал человека к гордости, Мамон – к алчности, Асмодей к блуду, Сатана – к гневу, к годию, Левиафан – к зависти и Бальпёр – к ленности». В иерархии выстраивались не только вдохновители этих смертных грехов, но и грешники. В некоторых проповедях, и там, в некоторых трактатах грешники делились на три категории. Абсолютно добрые или вполне добрые, то есть праведники, на самом деле, которые попадают в рай, они свободны и от смертных грехов, и от простительных грехов. Вполне или полностью злые, которые попадают в ад, и как будто средние которые попадают в чистилище. Они, как правило, грешны простительными грехами. В других вариантах приводятся четыре категории с учётом такого важного события, как «страшный суд». У нас есть четыре категории. Вот Это вполне добрые, которые либо проходят через страшный суд, либо без суда даже отправляются в рай. Вполне злые, которые тоже без суда однозначно отправляются в ад. И средние или умеренно добрые, средние или умеренно злые, которые, соответственно, проходят суд и потом, соответственно, отправляются в рай или в ад. Наши семь смертных грехов, как в общем, да, и многие другие концепты, претерпели определенную эволюцию на протяжении веков да, вот в западно-европейской культуре. Пожалуй, наиболее любопытный пример эволюции и флидности дает седьмой или в каких-то классификациях восьмой грех – уныние или ленность. Изначально здесь термин – это греческая кедия, да, латинская отседия – небрежение, некоторая душевная небрежность – И дальше, начиная с Евагрия Понтийского и в более поздних богословов, встречается уточнение или разновидности, что это за небрежение такое. Евагри писала о полуденном бесе сонливости и унынии, которое охватывает монаха в жарком климате, особенно в середине дня. Также Токеди интерпретируется как равнодушие, слабость, вялость, откладывание на потом, неряшливость некоторая духовная, да, неряшливость, безделие, безысходность, отчаяние, усталость от жизни и ещё какое-то количество вариантов можно найти. Она сливается с печалью и тоской с одной стороны, а с другой стороны с безделием, ленностью и праздностью. Ещё позднее, в последующее столетие, уже в новое время, в новейшее время, эта акедия мутирует, она становится болезнью века, важной частью эстетики романтизма, интерпретируется в том числе как неотъемлемое вообще чувство состояния души любого мыслящего, любого думающего человека. О ней пишут эссе, Олдис Хакслер, Алан Барт, Томас Пинчен. Пинчен, писавший в 1993 году, в частности, писала о телевизоре с его даром пролича да, как центральном инструменте Акедии в наши дни и о перспективах в этом плане новейших технологий. И что, к сожалению, тоже отнюдь не потеряло актуальность, он отождествляет Акедию в XX веке с атомизацией, деполитизацией общества, с гражданской пассивностью, отсутствием политической воли, то есть, в общем, тем, что допустило становление тоталитарных режимов. Он пишет, что в нашем веке мы думаем вот об этом грехе, ленности, уныния, прежде всего в политическом контексте, как о фиаско общественной воли, которая позволила установиться дурным режимом, фашизму в 20-30-е годы. Ну и, наконец, современный подход, что это такая нормальная, закономерная реакция на что бы то ни было, но надо не страдать и не терпеть, а надо ее лечить. На Шакеде не исключительный случай. Другие явления претерпевали похожие изменения, скажем, проказы или безумия, о чём много писал Мишель Фуко, или определённые сексуальные практики, о которых писали другие, претерпевали ту же эволюцию, да, они воспринимались как грех, а потом превращались в вариант нормы. Но компонент изначальный, да, вот это вот представление о греховности этих практик или этих состояний, И, соответственно, моральное осуждение, следующее из этого представления, оно, в общем-то, в культурной памяти сохраняется и никуда не девается. В следующем финальном выпуске Комикода кода поговорим о песочном человеке – фольклорном герое, которого очень по-разному переосмысляли Эрнст Гофман, Ханс-Кристиан Андерсен и Нил Гейман. А пока хотел напомнить, что строки дарят слушателям Арзамаса бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницы и промокод Арзамас на сайте строк, и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы